Глава шестнадцатая. Я возмущенно посмотрела на Берста Модестовича. «Скажите, пожалуйста, глубоко уважаемый Кощей, при чем здесь волосы, и почему вы решили поиздеваться над ребенком?» Золотая бровь хозяина кабинета тут же иронично взлетела вверх. «Я издеваюсь?» «Да как вы могли подумать?» «Это выражение обиженной невинности мне не забыть никогда». «Ирина, стынь, Это Берс так неумело шутит!» Кир выразительно посмотрел на гиперборейца. «На самом же деле проблема очень и очень серьезная. Если ты думаешь, что у меня виски выбриты по олегальской моде и татуировки оттуда же, то это не так». «Это его властина», — пометила перед тем, как он решил от нее сбежать, — проинформировал тут же меня Кощей. «Странные они с Киром друзья. Вроде бы и не ссорятся, но мира между ними я тоже не вижу». «Просто в мои планы не входило связывать себя супружескими узами так рано, и она об этом прекрасно знала». Викинг пожал плечами. Ага, и она его пометила, чтобы видеть издали и не дать к себе приблизиться ближе, чем на сто шагов. Фыркнул Кощей. И чтобы ты сына своего никогда не увидел. Какого сына? Лицо Бога закаменело. Она ничего о сыне не говорила. Я закаменела тоже. У Кира. Есть сын, это значит, что он может навсегда остаться с его матерью. И мне это совсем не нравилось. О, я, оказывается, жуткая собственница. И этого мужчину с некоторых пор считаю своим, а неизвестная мне властина, похоже, считает так же. Когда ты его увидишь, то сразу все поймешь. Свет волос один в один твой. Да и цвет глаз тоже. Прямо фамилия на лице написана. Берст покачал головой и многозначительно закатил глаза. Тогда это же в корне меняет дело. Я прямо сейчас могу вернуться в олегалу и больше не скитаться по мирам. Радостно воскликнул Кир. И кодовые слова от Ирины мне не нужны. Кодовые слова от меня? Я что-то в этом спектакле недопонимала. А как же мы навсегда здесь останемся? Со слезами в голосе уточнил Миша. Кощей благоприятного впечатления на него не произвел. Да и вся гиперборея, по-видимому, тоже. Нет, я вас сюда перенес, я вас и обратно верну. Заверил Наскир. Но все-таки надеюсь на вашу небольшую помощь. Я должен убедиться, что все сказанное этим товарищем — правда. Он же соврёт и недорого возьмет. Что ты на меня наговариваешь? — возмутился Кощей. — Это не я. Это работа у меня такая. И вообще, тебе не хуже меня известна истина, что женщины влюбляются в то, что слышат, а мужчины — в то, что видят. А я должен всем нравиться. «Ага, поэтому все мужики врут, а тетеньки красятся». Философски заметил успокоившийся пацан. «И что там про кодовые слова?» «На всякий случай уточнила я». «Что-то я в наших задушевных беседах пропустила». «Когда мы бы выполнили все условия наказания, которые на меня наложил Тир, ты вернула бы мне Рейна со словами...» Я отпускаю тебя. После этого я бы вернулся домой. Оказывается, все очень просто и легко. Снимаю кольцо, отдаю его этому недобогу и больше никогда его не вижу. Только почему на душе стало сразу так тоскливо? Я к нему успела прикипеть. Вредно женщине жить без мужского плеча рядом. Мы... Сразу прикипаем, привыкаем, влюбляемся. Нет, он хам, наглец и эгоист. И очень по-наглому, по-хамски обнимает, прижимая к своему горячему мускулистому телу. И я его точно не люблю. Вот поможем, вернемся домой, усыновлю Мишку, и будем мы с ним вдвоем жить. Нет, втроем. «Даже если без перстня я больше не буду понимать бонифации, относиться к нему как к неразумному существу я уже не смогу». «И что же мы сидим здесь и болтаем? Пошли быстрее смотреть на твоего наследника и отправляй нас домой!» — поторопила я Кира. «Волосы!» Он как-то беззащитно показал рукой на свою прическу. «В чем проблема?» — возмутилась я. Сейчас расчешем тебя на прямой пробор и спрячем твои татушки под волосами. Тем более, что твоя коса вполне позволит это сделать. Гениально!» Берст покачал головой. «Просто гениально! И как мы с тобой сами до этого не додумались!» «У нас так не носят!» Недовольно буркнул Кир. «Расческую дашь?» «Для дорогого друга все самое лучшее!» Золотоволосый уже привычно махнул рукой и достал из пространства гребень с редкими, но прочными зубьями. — Из скелета детеныша многоголовый гидры сделан. Я ей раз двадцать головы отрубал, не меньше. Я читала, конечно, что гидра — это страшное существо, пожирающее людей, по крайней мере, в сказках. Но слово «детеныш» вызвало в моем сердце Очередной приступ тоски. Только мужчины моей грусти не заметили. Кир распустил свою косу и начал бережно расчесывать. Во-первых, я его впервые видела с распущенными волосами. Этот золотой водопад был нисколько не хуже кудри Кощея. Просто не делал его похожим на барана, как некоторых. А во-вторых, я поняла, почему мои волосы так и не смогли достигнуть до длины Кира. Он так их нежно и мягко расчесывал, словно боялся выдернуть лишний волосок. «А может, у них есть это свойство трах-тибедох?» дох выдернул и загадал желание, как у старика Хатабыча. «Всё, как вернусь домой, больше волосы щеткой не раздираю и не дергаю. Клянусь Бониной миской с вискосом!» «Давай, делай свой пробор!» Бог протянул мне гребень и выжидающе посмотрел. Я встала, подошла к креслу, на котором он сидел, и запустила руки в этот шелковый водопад. А -а -а! Волосы мужчины были удивительными и на ощупь словно сотканы из тончайших шелковых нитей. Хотя кто их богов знает? Может, им прямо шелкопряды на голове растительность плетут? Вот они и боятся их лишний растравмировать, как бы за одним волоском весь парик не слетел. Да все я понимаю. Пытаюсь иронизировать, забивая свою тоску, которую никто не должен увидеть. Разделила волосы пробором, собрала сзади в хвост. Из мыслей меня вырвал смех. Один тоненький, детский. Другоязычный мужской!» Мы дружно повернули головы в сторону звука, смеялись Миша с Берстом. Дядькир, а ты на нашу воспитательницу из детского дома похож, только у нее бороды нет!» Веселился Мишка. «И властелина точно на тебя не посмотрит!» Буквально гоготал Кощей, хотя и не узнает тоже уже плюс. Кир психанул и резким движением сдернул с себя резинку. Волосы рассыпались по плечам, скрывая выбритые места и татушки. Я схватила его за руку, чтобы успокоить. Неизвестно, чем этот его псих мог бы обернуться. Кир, успокойся, не слушай этих двух идиотов, одернула я его. Не нравится хвост, ради бога, вот так тоже смотрится вполне неплохо. С этими словами я развернула его к дверце шифоньера, стоящего в кабинете. В ней совсем по-земному было установлено зеркало, которое отражало фигуру в полный рост. Кир гневно сверкнул глазами, но все же перевел взгляд на свое отражение. Обреченно вздохнул, провел пятерней по волосам и задумчиво выдал. «А что, по-моему, очень даже неплохо!» С Кащеем мы не стали прощаться, пообещав заглянуть еще раз после проведения операции под названием «Увидеть сына» или «Своровать ожерелье». Я себя сумела убедить, что на викинга мне, по большому счету, наплевать. А вот за мальца было переживательно. Если женщина настолько сурова, что сделала наполовину лысым бога, что она сотворит с мальчишкой? который рискнет украсть у нее ожерелье. Когда мы пошли искать воры, я совсем не думала о том, что стану к нарушителю закона испытывать материнские чувства. Мы втроем вышли на улицу. Наша дорога лежала ко дворцу властины. Когда подошли к огромному зданию из красного кирпича, чем-то напоминающему исторический музей, что на Красной площади в Москве, я вдруг поняла... Что даже не представляю, как мы попадем внутрь. А руководитель нашей операции даже не соизволил нас оповестить о ее деталях. У центральных ворот стояла охрана. Два мужчины, ростом не меньше двух с половиной метров, да еще в высоких белых шапках, напоминающих медвежьи папахи гвардейцев английской королевы. Кафтаны! А это были именно они. Также были белоснежными, украшенными кроваво-красными кантами. Очень красиво, но ровно до тех пор, пока мы к ним не подошли. Стоило сделать лишний шаг, как перед нашими носами скрестились две стальные секиры. «Стоять! Пароль!» Кир на секунду задумался, а потом с улыбкой начал говорить. «Солнцеликая дева!» Секиры медленно поползли в разные стороны. Я с облегчением вздохнула. «Подобно алмазу под дневным!» «Под каким дневным?» Я так и не узнала, так как оружие снова преградило нам дорогу. «Пароль устарел!» Прямо как Гугл со мной ругается. «Допуска во дворец больше нет!» Бог чертыхнулся про себя. «Но вполне достаточно громко для того, чтобы ребенок услышал». «Нифига себе! Я таких оборотов и не знаю!» — хихикнул Мишка. «Для него происходящее пока было лишь веселым приключением, не более того». «Алмазы нынче не в моде. Я на жемчуг перешла». «За нашими спинами раздался мелодичный женский голос, и мы развернулись, чтобы увидеть ее. Именно так, с большой буквы. Женщина была очень высокой, как и все живущие здесь люди, вернее, гиперборейцы. Но потрясло меня не это. В конце концов, женский баскетбол на земле есть. И высокие женщины хоть и не встречаются на каждом шагу, но только удивление не вызывают. А вот ее наряд и маска – Скрывающая половину лица, ввергли в полный шок. Интересно, сколько все эти камушки стоят, если их загнать на черном рынке? Осторожно поинтересовался Мишка, тоже разглядывая незнакомую даму. Дело в том, что маска, скорее была полумаской, скрывающей только половину лица, причем не верхнюю. Или нижнюю, а правую. И изображало это ювелирное творение самый натуральный человеческий череп. Роль зубов играли крупные, продолговатые жемчужины. Более мелким жемчугом были выложены десна и кости, которые крепились на перламутровые пластины. Брови покрывали полоски тонкого золота, а на голове.. Красовалась самая настоящая генеральская фуражка с высоко задранной тульей, также расшитой жемчугом. На плечах красовалась очень странная конструкция, изображавшая то ли погоны, то ли крылья. Я так и не поняла. Женщина во все глаза смотрела на Кира, с которым была почти одного роста, не замечая нас с Мишкой. «И зачем ты сюда пожаловал, Кир, сын Тора? Неужели пожалел, что так позорно от меня сбежал? Да только я отбросы больше не подбираю!» Выдала властина. Я почти не сомневалась, что это была именно она, презрительно поджав пухлые губы, покрашенные «Вишневой помадой». «Почему ты скрыла от меня, что родила сына?» Без предисловия спросил Викинг. Лицо его при этом словно было вырезано из камня. Ни единой эмоции. Зря ты, Киртак. Мое состояние от происходящего радужным назвать было сложно. Да только я всё равно бы помогла. Рассказала, как лучше с нашим полом обращаться. «А кто ты такой, чтобы я об этом событии сообщала?» Расхохоталась она, картинно запрокидывая голову назад. Я стояла и переживала, что ее тяжелая, расшитая жемчугом фуражка улетит на землю. Но та крепко сидела на волосах и даже не шевельнулась. «Я – отец ребенка!» – хмуро заверил или уточнил Кир. а, -а, -а, -а. Если отец...» Если ты его выносил и родил, и точно знаешь. Ее смех стал еще более язвительным. Я не прячу своих детей. Хочешь познакомиться, пожалуйста? Властина развернулась и, щелкнув пальцами, велела стражнику, стоявшему позади нее. Гришу приведи, невысокий по местным меркам, но кряжистый мужчина кивнул и быстро растаял в воздухе. Еще пару секунд и появился снова держа за руку ребенка лет пяти. И мы все трое с любопытством стали разглядывать мальца. И каждый из нас пытался найти в его лице что-то свое. Кир хотел увидеть свою уменьшенную копию, которая давала бы ему все те права, которые, как я поняла, он умудрился потерять. Я наоборот. Мечтала, чтобы ничего общего с Богом у ребенка не оказалось. Что там искал Мишка, открыв рот, было непонятно. Лицом парнишка походил на мать, на ту половину, которая была открыта нашему взору. Золотисто-рыжие волосы могли принадлежать кому угодно, хоть Киру, хоть кощею, как, впрочем, и синие глаза. «Мама, вы меня звали?» – поинтересовался малыш. «Да, солнышко, тут вот к нам гость приехал. Хотел с тобой познакомиться». Лицо женщины-генерала сразу преобразилось, являя миру мягкую материнскую улыбку. Гриша с любопытством развернулся к Киру, а ко мне повернулся задом. И я увидела его длинные волосы, струившиеся по спине ниже плеч, Они завивались мелкими кольцами, как у барана и как у Кощея. А ты когда с ней был последний раз? Поинтересовался я негромко у Кира, что-то мне такие совпадения совсем не нравились. Или, наоборот, вдохновляли и дарили надежду на будущее? <сосы> В прошлом году... Ответил он, не задумываясь ни секунды. Но ребенку по виду не меньше пяти лет. Тут же возмутилась я, чем и привлекла к себе внимание местной королевы. Или как ее там. А, да ты не один пришел. И кого с собой привел? Смертную? Решил поиграть со слабыми. На сильных запала уже не хватает. Губы женщины презрительно кривились, делая ее странное лицо практически страшным. Я задумалась, что сказать ей в ответ, или лучше промолчать, а взгляд властины неожиданно переместился к Мишке. «Мальчик, а как тебя зовут?» «Михаил Николаевич Мальцев», — гордо сообщил наш помощник. «А тебе сколько годиков?» — уточнила она, вернув себе приветливое выражение лица. «Три!»